«Полагаю, все, что я услышал, чистая правда, да, вне всякого сомнения. В самом деле, да!» Деклерк задумался, потом сказал. «Сталбери, они собираются убить Нельсона Манделу. подослать к нему киллера, выбранного и оплаченного исполнительным комитетом этой секретной организации. Убийство произойдет в ближайшее время» на одном из многочисленных митингов, где Мандел намерен выступить с речью. Результатом будут хаос, резня, полный развал. За всем этим стоит группа влиятельных буров, которые планируют захватить власть в стране. Основные законы и общественные институты будут упразднены Установит корпоративный режим военных, полиции, гражданских лиц и будущее превратится в сплошное чрезвычайное положение, так? — Да, — ответил Сейберс. — С вашего позволения, по-моему, покушение состоится 12 июня. — Почему? — Нельсон Мандела в этот день выступает в Капстаде. — Моим сведениям? Армейская разведка проявляет повышенный интерес к планам местной полиции, связанным с этим митингом. Есть и другие признаки, подтверждающие такое предположение. — Конечно, я понимаю, что это лишь предположение, но убежден, что оно вполне оправдано. Три недели, — проговорил Деклерк, три недели, чтобы остановить безумцев. — Если я не ошибаюсь, — сказал Сейперс, — нельзя не учитывать, что 12 июня... В капстаде может казаться отвлекающие маневры. Заговорщики действуют очень ловко и хитро. Покушение вполне может подойти хоть завтра. Иными словами, когда угодно. И где угодно. И в сущности мы ничего уж не можем сделать. Доклерк умолк. Схепперс ждал. — Я должен поговорить с Нельсоном Мандалы сказал наконец Доклерк. — Объяснить ему, что поставлено на карту. Он посмотрел на Схепперса. Этих людей необходимо остановить незамедлительно. Мы не знаем, кто они, как становишь неизвестны. Но их наемник, он тоже неизвестен. Доклерк задумчиво смотрел на него. — У вас есть план. — По лицу вижу. Схейпс почувствовал, что краснеет. — Господин президент, — сказал он, — я полагаю, ключ ко всему Ян Клейн, один из его сотрудников, разведслужбы. службы. Нужно немедленно взять его под стражу. Конечно, есть риск, что он будет молчать и покончить жизнь самоубийством, но другой возможности я не вижу. Нужно допросить его. Доклер кивнул. Ну что ж, тогда так и сделаем. В конце концов, у нас немало людей, которые на допросе умеют выжить из арестованных показаний. — Из черных, — подумал Схепперс, — которые затем умирают при загадочных обстоятельствах. — Лучше всего будет, если допросом займусь я, — сказал он. — Как-никак, я информирован лучше других. — А вы сумеете с ним справиться? — Да. Президент встал. Аудиенция закончилась. — Арестуйте я наклеена завтра же, — сказал доклерк. — И регулярно информируйте меня о ходе расследования. Раз в день. Они прощались. Схепперс вышел, кивнул старому охраннику в приемный, потом сел в машину и поехал домой. Пистолет лежал рядом с ним на сиденье. Деклерк в задумчивости долго стоял у окна, затем сел за стол, еще несколько часов работал. Старый охранник в приемный, расхаживал взад-вперед, расплавлял складки на коврах, разглаживал сиденья кресел, и думал о том, что подслушал за дверью президентского кабинета.